А с этими столь повседневными событиями, этими столь шаблонными мыслями, этими столь у потребительными словами я чувствовал какую-то своеобразную интонацию и фразировку. Действие началось. Оно показалось мне тем более тёмным, что в те времена, читая книгу, я часто на протяжении целых страниц предавался мечтаниям о совсем посторонних вещах. К этим пробелам в рассказе обусловленным рассеянностью, прибавлялось ещё то, что, читая мне вслух, мама пропускала все любовные сцены. Поэтому странные изменения, происходящие в отношениях между Мельничехой и мальчиком, и объясняющиеся лишь возникновением и ростом любви между ними, казались мне проникнутыми глубокой тайной, ключом которой с моей точки зрения было это незнакомое И такое сладостное имя Шампи. Не знаю, почему окрашивавшее, насившее его мальчика в принадлежащие ему яркие, багряные и прилесные тона. Если на маму нельзя было положиться в отношении полной передачи текста, зато она была превосходным чтецом, когда находила в книге выражения неподдельного чувства. Столько у неё было внимания к тексту, Такая простота его толкования, столько красоты и мягкости в произношении. Даже в жизни, когда жалость или восхищение вызывали у неё живые люди, а не произведения искусства, трогательно было видеть, с какой деликатностью она устраняла из своего голоса, из своих жестов, из своих слов всякую примесь весёлости. Если она могла причинить боль вот этой матери, Когда-то потерявший ребёнка, всякий намёк на какой-нибудь праздник или годовщину, если они способны были внушить этому старику мысли о его преклонном возрасте. Всякое упоминание о хозяйственных мелочах, если они показались бы скучными этому молодому учёному. Точно так же, читая прозу Жорж Санд, всегда дышащую той добротой и той моральной щепетильностью, которая она научилась от бабушки считать самым высшим, что есть в жизни, и которая я только значительно позже научил её не считать так же самым высшим, что есть в книгах, и тщательно изгоняя во время чтения из своего голоса всякую мелочность и всякую неестественность, поскольку они могли бы помешать течению мощной волны художественной речи, мама насыщала фразы писательницы всей своей природной нежностью и всей требуемой ими сердечной теплотой. Эти фразы, казалось, написаны для её голоса и так сказать, полностью содержавшиеся в регистре её чувствительности. Произнося их, она находила потребный тон, сердечную нотку, которая предваряет их появление и продиктовала их но на которую слова, составляющие эти фразы, не дают указания. Этой ноткой она попутно притупляла присущую глагольным временам грубость, придавала прошедшему несовершенному и прошедшему совершенному мягкость, содержащуюся в доброте, грусть, содержащуюся в нежности, связывала заканчивающуюся фразу с фразой начинающейся, то ускоряя то замедляя движение слогов, чтобы подчинить его, хотя бы длина этих слогов была различна некоторому однообразному ритму, насыщала эту столь посредственную прозу своеобразной ровно текущей эмоциональной жизнью. Мои терзания утихли, я отдался ласке этой ночи, в течение которой подле меня находилась мама. Я знал, что такая ночь не может повториться, что самое заветнейшее из всех моих желаний чувствовать присутствие подле меня мамы в течение этих печальных ночных часов, находилось в слишком большом противоречии с неумолимыми требованиями жизни и намерениями моих родителей. Так что удовлетворение, которое они согласились дать мне в этот вечер, нельзя было рассматривать иначе, как нечто исключительное и необычайное. Завтра мои страдания возобновятся, но мама не останется подле меня. Но когда эти страдания прекращались, я не понимал их больше. К тому же, завтрашний вечер был ещё далеко. Я говорил себе, что у меня будет время подумать, несмотря на то, что это время не могло принести мне никаких новых сил, что дела шло о вещах, не зависевших от моей воли и что только промежуток времени, отделявший их от меня, делал их для меня менее вероятными.